Лесли, казалось, всегда получала огромное удовольствие от этих веселых встреч на маяке и на время расцветала, то блистая живым умом, то пленяя красивым смехом, то очаровывая молчанием и горящим взглядом. Ее присутствие придавало разговору особые прелесть и аромат, которых всем не хватало, когда ее не было, даже не произнося ни слова, Она как будто вдохновляла других, помогая проявиться их талантам. Капитан Джим рассказывал свои истории с большим увлечением. Гилберт быстрее находил доводы и возражения в споре. Аня чувствовала, как фантазия начинает бить ключом и подниматься к устам маленькими струйками и потоками. И все это под влиянием личности Лесли. Эта девушка была рождена... Блистать в светских и интеллектуальных кругах далеко от четырех ветров, сказала однажды Аня Гилберту, когда они возвращались домой с маяка. «Здесь она просто пропадает зря, пропадает зря!» «Разве ты не слышала, как капитан Джима и твой покорный слуга обсуждали на днях этот вопрос?» «Мы пришли к утешительному заключению, что Творец, вероятно...» не хуже нашего знал, как ему управлять его миром, и что в конечном счете нет такой вещи, как пропавшая зря жизнь, за исключением тех случаев, когда та или иная личность сознательно губит себя и попусту растрачивает свои силы и дарования, чего Лесли Мур, безусловно, не делает. А некоторые люди могли бы подумать, что и выпускница Редмондского университета, бакалавра гуманитарных наук, начинавшая пользоваться уважением редакторов крупных журналов, пропадает зря в качестве жены молодого, еще только старающегося преуспеть сельского доктора в провинциальной глуши. — Гилберт, если бы ты вышла замуж за Роя Гарднера, — неумолимо продолжал Гилберт, — Ты могла бы блистать в светских и интеллектуальных кругах далеко от четырех ветров. Гилберт, ты знаешь, Аня, что одно время была влюблена в него. Гилберт, это нечестно, просто нечестно. Но чего же еще ждать от мужчины, как говорит мисс Корнелия? Я никогда не любила его, я только воображала, что люблю. Ты прекрасно знаешь это. Ты знаешь, что я всегда охотней буду твоей женой. В нашем доме осуществленные мечты, чем королевой во дворце. Ответ Гилберта был не в словах. Но я боюсь, что оба они совсем забыли о бедной Лесли, спешившей в одиночестве через поля к дому, который не был ни дворцом, ни осуществленной мечтой. Луна поднималась у них за спиной, над печальным темным морем, и медленно преображала его. Ее свет еще не достиг гавани, дальний берег которой оставался сумрачным и неясным, с матовыми бухтами, бархатно-черными тенями и похожими на драгоценные камни огоньками. «Как сияют в темноте окошки домов!» — сказала Аня. Та цепочка огоньков за гаванью Выглядит совсем как ожерелье А там, в глене, настоящий фейерверк Смотри, Гилберт, это наш огонек Я так рада, что мы оставили его гореть Мне всегда грустно возвращаться в темный дом Свет нашего очага, Гилберт Как приятно видеть его, правда? Всего лишь один из многих миллионов домашних очагов на земле «Моя девочка, но наш, наш маяк в этом грешном мире, когда у человека есть дом, а в нем милая маленькая рыжеволосая жена, чего еще ему просить у жизни?» «Ну, он все-таки мог бы попросить еще об одном!» прошептала Аня счастливо. «Ах, Гилберт!» Я никак не могу дождаться весны. Глава 15. Рождество в четырех ветрах. Сначала Аня и Гилберт вели разговоры о том, что неплохо бы поехать на Рождество домой, в Авонлею, но в конце концов решили все-таки остаться в четырех ветрах. Мы проведем первое Рождество нашей совместной жизни в нашем собственном доме», — постановила Аня. Вот так и случилось, что Марилла, миссис Линд и близнецы приехали на Рождество в четыре ветра. У Мариллы был вид женщины, совершившей кругосветное путешествие. Она никогда прежде не уезжала из дома на шестьдесят миль и никогда не ела рождественский обед нигде, кроме зеленых мезонинов, Миссис Линд приготовила и привезла с собой огромный плам-пудинг. Ничто не могло бы убедить миссис Линд в том, что выпускница университета, принадлежащая к младшему поколению, способна приготовить рождественский пудинг как следует. Однако даже она отозвалась с похвалой о Банином доме. «Аня хорошая хозяйка!» сказала она Мариле в вечер их приезда, когда они остались одни в комнате для гостей. Я заглянула в ее хлебницу и в мусорное ведро. Я всегда сужу по ним о хозяйке. Так-то вот. В Ванином ведре нет ничего, чего не следовало бы выбрасывать, а в хлебнице никаких черствых кусков. Конечно, она воспитывалась у тебя, но с другой стороны... Она после этого пошла в университет. Я замечаю, что у нее здесь на постели мое одеяло в табачную полоску, а перед камином в гостиной твой большой круглый плетеный коврик. От этого я чувствую себя совсем как дома. Для Ани это первое Рождество в ее собственном доме оказалось таким восхитительным, какого она только могла желать. День выдался ясный и яркий. Легкий первый снежок выпал в самый канон Рождества и сделал мир красивым. Гавань все еще была свободна ото льда и сверкала на солнце. К обеду пришли капитан Джим и мисс Корнелия. Лесли и Дик тоже были приглашены, но Лесли отказалась прийти под тем предлогом, что на Рождество они всегда ходят к ее дяде, Айзеку, «Уэсту». «Для нее так лучше», — сказала Аня мисс Карнелия. «Ей неприятно бродить дико туда, где есть незнакомые люди. Рождество — тяжелое время для Лесли. Она и ее отец всегда придавали особое значение этому празднику. Мисс Карнелия и миссис Рэйчел не прониклись особенно горячей симпатией друг к другу». Два солнца не делят один небосвод. Но эти две почтенные леди совсем не сталкивались друг с другом, так как миссис Линд находилась в кухне, где помогала Ане и Мариле в последних приготовлениях к обеду, а на долю Гилберта выпало развлекать в гостиной капитана Джима и мисс Карнелию, или, скорее, быть развлекаемым ими так как диалог этих двух старых друзей и противников бесспорно не был скучным. «Много лет прошло с тех пор, как здесь в последний раз обедали на Рождество, мистерис Блайт», — сказал капитан Джим. «Мисс Рассел всегда ездила на Рождество к друзьям в город, но я был здесь на самом первом рождественском обеде», — его приготовила жена школьного учителя. Это было ровно шестьдесят лет назад, мистерис Блайт, и день был очень похож на этот. Чуть-чуть снега, ровно столько, чтобы лишь подбелить холмы, и гавань такая голубая, как в июне. Я был совсем юным пареньком, и до этого меня ни разу не приглашали ни к кому на обед. И я был слишком стеснителен, чтобы наесться в гостях досыта. С тех пор я успешно преодолел этот недостаток. «Большинство мужчин его преодолевают», — заметила мисс Корнелия, ожесточенно продолжая шить. Мисс Корнелия не собиралась сидеть, сложа руки даже в Рождество. Младенцы появляются на свет, не принимая во внимание праздники, и одного из них ожидали в каком-то богом жилище в глене Святой Марии. Мисс Корнелия послала сытный обед обитателям этого домика и их шумному выводку, и потому готовилась съесть свой собственный со спокойной совестью. — Ну вы же знаете, Корнелия, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, — попробовал оправдаться капитан Джим. — Возможно, если у него есть сердце, — парировала мисс Корнелия полагаю, что именно по этой причине так много женщин убивают себя вечной стряпней, как это было с бедной Амелией Бакстер. Она умерла год назад в рождественское утро и перед смертью сказала, что с тех пор, как она вышла замуж, это первое Рождество, когда ей не приходится готовить большой обед на двадцать персон. Это, вероятно, была очень приятная перемена для нее. Вот уже год, как она умерла, Так что скоро мы услышим, что Хорас Бакстер на кого-нибудь заглядывается. Я слышал, что он уже начинает заглядываться. Заметил капитан Джим, подмигивая Гилберту. Разве он не приходил к вам недавно в воскресенье в своем траурном черном костюме с крахмальным воротничком? Нет, не приходил. Да и мы и не зачем приходить. Я могла бы выйти за него давным-давно, когда он был молод. Я не нуждаюсь в подержанных вещах. Поверьте мне. Что же до Хорреса Бакстера полтора года назад? У него было туго с деньгами, и он молился Богу о помощи. И когда его жена умерла, и ему выплатили ее страховку, он заявил, что, по его мнению, это ответ на его молитвы. «И у вас, Корнелия?» Есть весомые доказательства того, что он это сказал. Меня уверял в том методистский священник, если это можно назвать доказательством. И Роберт Бакстер говорил то же самое. Но я признаю, что это не доказательство. Роберт Бакстер, как известно, не часто говорит правду. «Ну-ну, Корнелия, я думаю, он, как правило, говорит правду». Но только меняет свое мнение так часто, что иногда создается впечатление, будто он лжет. Слишком часто оно создается, поверьте мне. Я терпеть не могу Роберта Бакстера. Он перешел к методистам только потому, что просветырянскому хору случилось запеть «Смотри, идет жених», когда он и Маргарет шли по проходу между сканьями в первое воскресенье после своей свадьбы по делам ему за то, что опаздывает к началу службы. Но он всегда настаивал, что хор сделал это нарочно, с целью высмеять его, будто он такая уж важная персона. Но в их семье всегда считали, что они птицы гораздо более высокого полета, чем это было на самом деле. Его брат Элифалет воображал, будто дьявол всегда рядом с ним, Но я никогда не верила, что дьявол стал бы тратить на него так много времени. Ну, не знаю, пробормотал капитан Джим задумчиво. Элифалет Бакстер слишком долго жил один. Даже не имел ни собаки, ни кошки. А когда человек в одиночестве, он склонен общаться с дьяволом, если не общается с Богом. Я думаю, ему пришлось выбирать с кем водить знакомство если дьявол всегда был рядом с лифом бакстером так это должно быть потому что лифу это нравилось чего же еще ожидать от мужчины отозвалась мисс корнелия и погрузилась в молчание занявшись закладыванием замысловатых складочек но капитан джим снова умышленно взволновал ее заметив небрежно — Я был в методистской церкви в прошлое воскресенье. — Лучше бы вы сидели дома и читали Библию, — прозвучал резкий ответ мисс Корнелии. — Ну, полно, Корнелия, я не вижу никакого вреда в том, чтобы сходить в методистскую церковь, когда нет проповеди в нашей собственной. Я 76 лет, пресвитерианин и вряд ли моя теология снимется с якоря так поздно. «Вы подаете дурной пример», — мрачно заявила мисс Корнелия. «Кроме того», — продолжил злонамеренный капитан Джим, «я хотел послушать хорошее пение. У методистов хороший хор, а вы не станете отрицать, Корнелия, что с тех пор, как в нашем хоре раскол, пение у нас в церкви ужасное». «Ну и что из того, что пение плохое? Хор старается изо всех сил» а для Бога нет разницы между карканьем вороны и трелью соловья. — полнополно полно, Корнелия! — мягко попытался урезонить ее капитан Джим. — Я лучшего мнения о музыкальном слухе Всевышнего. — Чем вызван раскол в нашем хоре? — поинтересовался Гилберт. Все это время страдавшие от еле сдерживаемого смеха.